251. Апрель 11. -е. Майтрея все хочет ускорить. Век Майтрея означает век ускорения. Разве не замечаете, как ускорился темп жизни? На что раньше требовались годы, месяцы, дни, совершается ныне во много раз быстрее. Так же убыстрилось и течение мыслей. За день можно прожить год. Так нагромождаются события и Землю можно облететь за считанные часы. Это уже скорость космическая, и сферозвуковая скорость стала уже обычной. То, что происходит на одном конце земного шара за считанные секунды, становится достоянием всей планеты. Все эти факты — ступени приближения к скоростям и напряжению сфер высших. Конечно, счетные машины опережают шевеление мозга, но огненные сознания опережают электронику. К тому же машины думают по заложенным в них направлениям, но огненное мышление не ограничено этими рамками. Даже эти машины создаются творческими усилиями обычного сознания. Машина же не может творить поверх того, что вложено в нее человеком. Цель эволюции — освободить человека от всяких машин и заменить их возможностями человеческого аппарата. Представляете себе... Какие гигантские усилия и труды надо приложить, чтобы отправить космический корабль с людьми на Венеру. Но в теле ментальном посетить ее можно без всяких механических сооружений и кораблей. Полеты тонкого тела много проще, чем в самолетах. Правда, эта простота относительная. Кроме того, все механизмы уничтожаются во времени, тогда как огненный аппарат духа не уничтожаем ни жизнью, ни смертью. Не отрицаю полезность машины, но утверждаю преимущество духа, полагая, что усовершенствование огненной аппаратуры будет рациональным использованием психической энергии человека. Не устану повторять о полезности и значении малых начинаний. В погоне за большим часто упускается малое, и не реализуется ни то, ни другое. И как достичь большого, есть начать с малого? При оболочками значений малых начинаний огромны, Оболочки оформлялись в течение огромного периода времени. Их цель — служить человеку и быть проводниками его сознания.